Глава 14. Москва. Наконец у меня снова появилось время посетить обувную фабрику «Красная заря». Позвонил вначале, чтобы убедиться, что хоть кто-то из руководства будет на месте. Но приехал на 20 минут раньше назначенной встречи, чтобы самостоятельно побродить по новому магазину. Надеюсь, его уже открыли, а то обещать не значит жениться, как говорится. Нормально, не обманули. Магазин был открыт и, судя по некоторым признакам, несколько дней уже точно проработал. Сейчас, конечно, не принято, надувными воздушными шарами и праздничными лентами с плакатами мы открылись отмечать открытие магазина, но люди дорогу уже в магазин протоптали. В прямом смысле слова. Асфальтовой дорожки не было. Хорошо так утоптанная тропа шла прямо через газон. А новенькую дверь уже успели пальцами захватать. Жара, люди потеют. Как и обещали, пристроили магазин прямо к проходной. Ну да, она у них крохотная, туда магазин никак не вышло бы заселить. Кирпич силикатный не то, что я люблю, но и само здание проходной из него же. Разве что тут стены грязноватые, со временем силикатный кирпич темнеет. А на пристройке кирпич чистенький и беленький что штукатурить бы по уму и старые и новые части здания, да покрасить в один цвет. Внутри было уютно, и много обуви на полочках расставлено. Походил, присмотрелся, удовлетворенно кивнул. На каждой паре были те признаки, о которых мы договаривались, чтобы можно было зачислить обувь в некондицию. В основном пошито было из кусков кожи разного цвета. Но молодцы, подобрали так цветовые решения что выглядели туфли вполне себе модно. Второй вариант, который только изредка использовался на одной туфле из пары, есть кожаный цветочек, на другой нет. Пришито очень аккуратно, дырочки крохотные. Отрежьте этот цветочек с первой туфли, и никто никогда не догадается, что он вообще там был, и должен был быть на обеих туфлях. И продавщица, вполне вменяемая. Не хамит покупателям, не спорит с ними. Лицо, конечно, недовольное, но к этому я уже привык. Радостно улыбающегося покупателям продавца, если встречу хоть в одном магазине, то сам сильно удивлюсь. В общем, после осмотра магазина я вышел очень даже довольный. Внутри не то, что придраться не к чему, а вообще нет смысла придираться. Но проходной по поводу меня были предупреждены, так что я сразу проследовал к директору, Внимательно осматривая по пути территорию. Иван Сергеевич ждал меня у себя. Поздоровались. Отметил, что он выглядит уже не таким замученным, как при прошлой встрече. Это радует. Не должен директор фабрики выглядеть так, словно он полночи помогал прорвавшуюся трубу в подвале чинить. Сразу первая мысль у любой проверки будет, что на фабрике что-то неладное творится. Поздоровались. Сразу ему сказал, что посетил его магазин. «И как?» — с надеждой спросил он. «Внутри все великолепно. Очень порадовал меня ваш магазин, скажу честно. И не кондицию грамотно сделали. Маркины и Покровский очень хорошо поработали. Вы сказали, что внутри. А снаружи что-то не так? Там первым делом нужно дорожку заасфальтировать к магазину. Негоже людям по тропинке, протоптанной через газон, ходить. Любой сильный дождь и шлепать придется по лужам. Непорядок. «О, это мы сделаем, конечно», — с облегчением сказал директор. «Ну, а в будущем имело бы смысл оштукатурить и покрасить здание проходной. Рабочим будет приятнее на завод свой заходить, и высокое начальство, проезжая мимо вашей фабрики, будет тоже довольно. Еще начнут, в пример, вас с другим фабрикам ставить. Тем более, что с деньгами у вас теперь порядок, верно?» «Верно, во всех смыслах». «План выполняем, даже немного перевыполняем». Я укоризненно посмотрел на него, и он, поняв, что я имею в виду, тут же сказал. «Да мы без фанатизма на полпроцента. Ясно, что если сильно перевыполнишь, его на следующий год тут же повысит. Не хотите пройтись со мной по территории? Может быть, будут еще какие-то пожелания?» «Неожиданно, но предложение дельное. Ну, а почему бы и нет?» Сразу, как вышли, свернули к двум производственным корпусам. Я поморщился. Как и в прошлый раз, между ними что-то недавно рыли, и сверху не до конца утоптанной земли доски накиданы, чтобы в дождь можно было передвигаться. Директор, внимательно смотрящий из моей реакции, тут же всплеснул руками. — Да я бы давно уже заасфальтировал, но там же теплотрасс и постоянно с ней что-то происходит. «Раз так, то асфальтировать не надо. Лучше вам тут плитку положить. С ней просто ремонт делать. Вынул на нужном участке, а после ремонта теплотрассы снова выложил, и никаких следов не будет». Да где мне эту плитку взять-то?» — сплеснул руками директор. Я вспомнил про ЖБК. Быстрее бы оттуда дружинину убрали. А то, может, там уже и начали плитку делать, а я даже не могу приехать и сам взглянуть». Я постараюсь разузнать, где ее можно достать, и вам сообщу, когда она появится. А что такое там с теплотрассой? Почему ее бесконечно ремонтируют? — У Михаила Дмитриевича есть версия, что с давлением что-то не то, с которым нам горячую воду подают, превышают. Либо слишком горячую воду подают, вот трубы и не выдерживают, — пожаловался директор. — Ну, если главный инженер так считает, то, видимо, в этом и причина. Тогда надо жалобами завалить исполком, пусть реагирует. Ну и я поспрашиваю, что с этим можно сделать. Когда проходили мимо котельной, попросил вниз меня провести. Там раньше подпольный цех был, решил глянуть, хорошо ли там все замаскировали, на случай проверки какой, чтобы никаких следов не осталось, по которым можно понять, что там обувь делали нелегально. Походил, посмотрел, кивнул директору одобрительно, грамотно все зачистили. Зашли и на склад неликвидов. В прошлый раз он забит весь был, помнится. Принятые мной меры помогли его здорово разгрузить. Две трети сейчас пустовало. Тут, если бы ремонт сделать, то можно было бы еще один цех оборудовать. Помещение большое. Могли бы за счет увеличения объема производства и здесь еще добавить объем по нашей продукции, предложил я директору. У того глаза стали такие большие, что я сразу понял, сейчас ему не до этого. Да, ладно. Сказал, что это ему на будущее идеи подумать над ней. Потому как чем больше общее производство обуви, тем легче спрятать дополнительный объем. Выходили оттуда и наткнулись на главбуха. Елизавета Романовна как раз преодолевала по доскам разрытый недавно участок с теплотрассой. «Как ваши дела?» — спросил я ее. — Очень хорошо, Павел Тарасович. — А как наши дела? — О, еще лучше! — улыбнулась она так, что стало ясно, что никаких проблем по ее части на заводе точно не имеется. Она тут же присоединилась к нам. Погуляли немного по территории вместе. Главное, что убедился, что в том месте, где была дырка в заборе, через которую обувь расхищали, меняя на текстильные изделия с соседней фабрики, теперь глухой забор поставили из толстенных досок. Похвалил директора за это, он расцвел. Походил еще немного, попрощался с директором и главбухом. В целом впечатление от посещения осталось хорошее. Серов работает достойно, жаль, что несколько консервативен. Поехал на первую лекцию по линии знаний сегодня. А после последней лекции съезжу на базу, куплю с собой черные икры на продажу. Пора снаряжаться для будущей поездки в Берлин. Раз уж ехать все равно придется, то не с пустыми же руками. Решил, что в этот раз съезжу в ГДР без фанатизма. Не буду затариваться костюмами и часами, как в прошлый раз. К чему эта лишняя суета, как будто мне на жизнь не хватает? Потом надо детскую площадку во всех ракурсах сфотографировать, пленку проявить, фотографии напечатать для друга Захарова Вилли, статьи писать для труда. Много на сегодня дел еще. Калинская область недалеко от Конакова. Подъехав к заправке, парни увидели очередь из машин. «Да, придется постоять», — недовольно сказал Миша. Узнавато выехали», — ответил Марат, покосившись на девчонок. «Рано утром никого бы не было». «Мы пойдем тогда в тенек под деревья посидим», — как ни в чем не бывало, сказала Карина, и, поманив за собой, Аишу, вышла из машины. «Ты заметил, как Карина странно себя ведет?» — пожаловался Миша Марату. Едва не остались одни в машине. Все время требует, что-то ругается. Раньше, сколько общались, она никогда так не разговаривала. «Так вы общались-то, как в основном?» — усмехнулся Марат. «В кино ходили, небось, да на прогулки. Понятно, что там легко в хорошем настроении быть, и поводов особых раздражаться нет. Ну а что ей там было злиться? Что мороженое быстро в руках растаяло что ли? Вот и не знал ты, какая она бывает, когда недовольна». «Это да», — кивнул Миша. «Выходит, не зря в поход пошли. Хоть характер я узнаю получше. Пока, кстати, от него не в восторге совсем». «Проверка боем, так сказать», — рассмеялся Марат. «Хороший метод, но с выводами не спеши», — посерьезнил он. «Только выехали ведь. Девчонки нервничают, не привыкшие к полевым условиям». Вот если Карина и дальше будет себя как принцесса вести, тогда да, выводы делай, чтобы потом не пожалеть. Миша сосредоточенно кивнул, задумавшись. — Ты еще радуйся, что с характером ее здесь познакомишься, а не в тайге, — расхохотался вдруг Марат. — Мы с Аишей тебя, можно сказать, спасли, уберегли от непосильных испытаний, которые могли пасть на твою бедную голову. — Судя по вчерашнему вечеру, вы спасли целую ботаническую экспедицию, — рассмеялся Миша. Они бы на такой готовке околели бы за три недели. — Вместе с тиграми охотились бы по лесам, на перегонки, на разную дичь, — подхватил Марат. — Звери узнали бы, что голодные ботаники очень опасны. — Или свою собственную коллекцию бы съели, если бы никого не догнали. Насмеявшись и нашутившись, в воле парни немного расслабились. — Ладно, будем девчонок учить бытовым навыкам, — произнес Миша снисходительно. — Главное, чтобы было желание учиться. — это точно, — кивнул Марат. — Девушки хорошие, просто из города, похоже, никогда толком не выезжали. — Заводи, очередь двигается, — подсказал Миша, и они переключили внимание на машины впереди. Отойдя от машины, Карина и Аиша прошли к обочине, где росли деревья и был такой желанный в эту жару тенек. Под деревьями прямо на траве уже сидело несколько женщин, лет 40 пятидесяти на вид, и оживленно о чем-то беседовали, показывая друг другу какие-то чашки с тарелками и фарфоровые фигурки. Аиша с Кариной примостились недалеко от них, наслаждаясь прохладой и легким ветерком. — Жарко все-таки в машине, — пожаловалась Карина подруге. — Мне вообще тяжело ехать. — Меня больше комары пугают, — повела плечами Аиша. — А так у вас не особо жарко по сравнению с Ливаном. — Хорошо тебе, привыкла к жаре, счастливая, — рассмеялась Карина. — А я вот страдаю, да еще и чешется все после укусов. И спать в палатке душно было. — Ой, какая красота! — вдруг воскликнула Аиша, глядя на фигурку в руках сидящей рядом с ними женщины, которая как раз достала ее из сумки и показывала своим приятельницам. — Мне тоже так она нравится. Воскликнула женщина, довольно улыбаясь тому, что ее покупку высоко оценили. Не смогла удержаться. Как увидела, сразу купила. В руках она держала искусно сделанную фарфоровую фигурку малыша с огромным желтым цветком в руках. «Да», — закивала в ответ Аиша, — «ребенок как живой, такой милый». Женщина, вдохновившись тем, что можно еще с кем-то поделиться своими приобретениями, начали наперебой показывать девушкам свои покупки. Карина тоже заинтересовалась, ей очень понравились чайные сервизы, которые были у них. В ответ на вопрос, где достали такую красоту, женщина рассказала, что были на экскурсии в музее на Конаковском фарфоровом заводе. Мы тут в санатории отдыхаем недалеко, поделилась информацией женщина, с которой они первой познакомились представившаяся Лидией Сергеевной. Так желающим на экскурсию сюда предложили поехать, мы согласились. — рассказывала она. — Вон наш автобус стоит, заправляется. — А тут такой магазин хороший при заводе, — подхватила вторая. — Мы бы там все скупили, если б деньги были. — Да ты и так полмагазина унесла, — со смехом сказал ей третья. И вся компания весело рассмеялась. — А хороший музей? — заинтересованно начала расспрашивать собеседница Аиша. — Отличный, — заверила ее Лидия Сергеевна. Оказалось, что завод Фарфоровый здесь один из старейших, и коллекция у него изумительная. Всю жизнь в Москве живу, а даже и не знала про него к своему стыду. Посуду в магазинах видала, название слышала, а ничего не знала о заводе. А там такие художники в разное время работали. И премии его продукции получала на всемирных выставках, нам экскурсовод рассказывал. Узнав, что девушки путешествуют и здесь проездом, Вся компания настоятельно рекомендовала им в этот музей зайти. Женщины подробно объяснили им, как его найти, а потом быстренько засобирались. Оказалось, что их автобус уже заправился и выруливал с заправки. Тепло попрощавшись со всеми, Аиша с Кариной остались сидеть под деревьями и ждать, когда парни заправят машину. — Надо как-то уговорить ребят в этот музей пойти, — сказала волнуясь Аиша. — Очень хочется глянуть. — Уговорим. Уверенно кивнула Карина. Мы же в путешествии, в конце концов, а не на работе или учебе. Можем же мы развлечься. О, смотри, наша очередь подошла на заправке. Пойдем парням сообщим. Ты запомнила, как в музей ехать? Я все запомнила. Кивнула уверенно и Пошли. Когда Марат с Мишей увидели предвкушающие и при этом немного заискивающие улыбки на лицах девчонок, настроение у обоих с расслабленного резко стало немного напряженным. А чего это вы так смотрите? Спросил Миша, подозрительно глядя на девушек, и услышанное его не обрадовало. Отбиться от экскурсии парням в итоге не удалось. Девушки носили на них плотно, использовав весь арсенал приемов, начиная с упрашиваний и жалобных взглядов и заканчивая аргументами из серии Мы же путешествуем в конце концов! И... Как можно побывать рядом с одним из старейших в мире фарфоровых заводов и не зайти на него? Когда Марат на последний вопрос ответил да запросто, он был награжден парой таких возмущенных взглядов, что предпочел больше ничего не говорить. Блин, ну вот что за жизнь, думал он, садясь в машину. Последний месяц сплошные музеи, сил нет уже никаких. Я так я еще культурным стану. С сарказмом подумал он «Буду самый культурный десантник». Друзья засмеют. Москва, завод «Серп и Молот. Совещание у директора завода не было запланированным. Просто уже два человека не выдержало и пришло к нему с этим вопросом. Вот он и решил вызвать их к себе и поговорить с ними, что можно сделать по этому поводу. «Этого Ахмада надо немедленно убирать», — с экспрессией сказал начальник третьего цеха, взмахнув руками. «Он отказывается подписывать практически все, что мы ему даем, не хочет слушать никаких разумных аргументов». «Да-да, это переходит уже все разумные границы», — поддакнул ему и начальник второго цеха. Все трое прекрасно понимали, про какие разумные аргументы они тут говорят. «Взял бы давно уже этот Ахмат-конвертик с прочитающейся ему суммой, да и подписал бы все, не мешая людям работать». «Ну такая что вот меня хотите, товарищи?» спросил директор. «Формальных нареканий к деятельности Алероева ни у кого нет. Хоть бы раз нетрезвым на работу пришел или опоздал. Дайте мне основания для того, чтобы его снять, потому что если я сниму его, когда он проработал так немного, то он тут же может побежать с жалобой на меня в министерство». «Я думаю, вы догадываетесь, какие аргументы он может там привести». Нам еще только комиссии из министерства не хватало, Знаю я таких, как он, активных. Если ко мне прибежал с жалобами на вас, то и в министерство точно так же побежит». «Значит, совсем никак не можете помочь?» раздраженно спросил начальник третьего цеха. «Никак, пока у меня не будет формальных оснований для этого. Вы вообще пробовали с ним переговорить? Может, он и сам хочет уйти с своей должности?» пожал плечами директор. «Да кто же сам уйдет с должности, на которую только что был назначен?» «Ясно. Может, вы хотя бы в отпуск ему предложите уйти? А мы бы с его замом быстренько все порешали». «Думаете, он не поймет, ради чего мы это затеяли?» усмехнулся директор. «Да даже если поймет. Может, он достаточно благоразумен для того, чтобы тихо уйти в отпуск и не мешать?» сказал начальник второго цеха. «В принципе, попробовать-то можно». Задумчиво кивнул директор. Тем более у него жена скоро родить должна. Можно списать на поддержку сотрудника со стороны руководства. Профсоюз еще привлечен. Откажется? Так просто отправьте его куда-нибудь в командировку. Подальше подольше, да хоть в Якутскую СССР, предложил начальник третьего цеха. — С какой целью? — раздраженно спросил директор. — Вернется он, увидит, что его заместитель подписал, пока его не было. «Да и пойдет в министерство жаловаться. А там меня спросят, а что начальник отдела учета материалов делал в Якутии три недели? Какие у меня были основания отправлять его туда? И как это сочетается с выполняемыми им на нашем заводе обязанностями и его должностью? А дальше получим министерскую проверку». «Ну что-то же надо делать в конце концов!» раздраженно сказал начальник третьего цеха. «Хорошо. Завтра вызову его к себе и предложу по случаю скорых родов жены досрочно уйти в отпуск», — сказал директор. «Но не более того. Откажется, вопрос никак не решится». Венесуэла, Каракас Очередной звонок от Тарека застал Фердауса и Диану, когда они пришли отдохнуть в свой номер после утренних переговоров. Дело шло теперь очень быстро. Фердаус даже выразил надежду, что, возможно, завтра уже можно отправляться обратно в Бальцану. «Сын, здравствуй. Надеюсь, теперь у вас все хорошо, все спокойно?» «Да, отец, теперь все в полном порядке. Мы очень хорошо продвигаемся по переговорам. Возможно, завтра уже придем к финальному соглашению». «Я вот что подумал, Фердаус. Наверное, все же пока ничего не подписывайте». «Ну почему, отец?» — искренне удивился Фердаус. «Да все никак не могу забыть об этом злосчастном происшествии с террористами из Колумбии», — сказал отец. «Мало ли там в этой Венесуэле все будет и дальше так же продолжаться. Ведь нам надо будет периодически прилетать туда, контролировать ход нашего сотрудничества. Я и подумал, к чему нам эти сумасшедшие риски? Лучше мы будем заказывать кожу где-нибудь в другом, более приличном и спокойном месте». А для рынка Латинской Америки мы свои чемоданы можем и сами произвести. Обойдемся без этих венесуэльцев. — Ты хочешь сказать, отец, что мы тут зря с Дианой все это пережили и последние дни согласовывали эту сделку? — возмутился Фердаус. — Ну, пойми, сын, я же не знал, насколько в этой стране страшно делать деньги. Иногда разумно даже не начинать бизнес, когда узнаешь о подобных сложностях. Тут уже не выдержала Диана, которая слушала с интересом весь этот разговор, и по мере его приходило во все большее негодование. Скачив с кровати, на которой прилегла, она решительно выхватила трубку из рук мужа. «Так, Тарек», — громко сказала она, — «то, что вы предлагаете решительно невозможно. Мы уже здесь обо всем практически договорились. Я напомню вам, что не так-то и легко было это сделать». Вы нам дали все полномочия на то, чтобы проработать и заключить эту сделку и дали все условия для нее. Мы своего добились и даже очень хорошо сбили цены, на которые вы рассчитывали. Так что извините, но мы с Фердаусом воспользуемся своими полномочиями и сделаем все так, как и задумали еще у Бальцана. Иначе я точно больше никуда не поеду, ни по каким деловым вопросам вашей фирмы. Вы пробовали когда-нибудь лететь двое суток с кучей пересадок в одну сторону? Я к концу нашей поездки в Каракас вообще не совсем себе ясно представляла, где я нахожусь и на каком свете. Единственное утешение у меня, когда я с ужасом представляю, что мне предстоит проделать сейчас все это снова, возвращаясь из Бальцана, так это что, эта чертова сделка все же успешно будет завтра подписана. Вы меня хорошо слышите, Тарек? Фердаус был просто в ужасе. Никто и никогда при нем не разговаривал так с его отцом как он сейчас отреагирует на слова Дианы. А если начнет ругаться, чью сторону ему принимать, отца или жены? — Ладно, девочка моя, пусть будет так, — неожиданно ласково ответил отец. — Это твоя сделка, заслужила. Подписывайте все завтра, молодцы. Рад, что вы так успешно съездили. Диана, победно ухмыльнувшись, попрощалась со стариком и вернула трубку Фердаусу. Тот разговаривал с отцом совсем недолго, попрощались они вполне мирно. Положив трубку, Фердаус долго смотрел на свою жену, как будто видел ее впервые. «Не, ну а что?» — не выдержал Диана. «Как ему вообще в голову эта идея пришла после всего того, что мы тут перенесли?» «Да нет, ты все правильно сказала», — ответил муж. «Я просто тобой любуюсь, ты такая красивая, когда сердишься». Прям как богиня охоты Диана из античности. Дать тебе в руки лук и стрелы так вообще не отличить будет. — Надеюсь, ты не будешь злить меня только для того, чтобы я похорошела? — улыбнулась Диана. — И лук со стрелами не надо. Меня вполне калашников устраивает. Италия Бальцанова. Положив трубку, Тарех задумчиво хмыкнул. Покачал головой, и пригладил выбившиеся из прически волосы. Затем задумчиво сказал... «Вот и какая после этого коммунистическая страна этот СССР. Если это коммунисты, то как они умудрились воспитать такую акулу капитализма, как Диана?» Жена, которая слышала весь разговор, нахмурившись, спросила его. «А тебе не кажется, что невестка была слишком непочтительна с тобой?» Тарек улыбнулся, покачал головой и ответил. Если бы у нашего Фердауса была хотя бы половина той решительности, что есть у его жены, я был бы очень счастлив. В бизнесе ничего не добиться без напора. А Диана имеет право на свою точку зрения. После всего того, что она там пережила и сделала для нашего сына, точно имеет. «А что она там сделала, Тарек? Что пережила?» — с беспокойством спросила жена. И старый мудрый ливанец понял, что только что совершил страшную ошибку. Он ведь ничего не рассказал ей про это происшествие с террористами. Не хотел ее тревожить, а теперь придется. Жену он свою знал хорошо. Она его измотает и все равно заставит во всем признаться. Соврать не получится.